Полова семнадцатая, в которой квартира превращается в проходной двор. Игровые рефлексы сработали быстрее мысли. Ещё до того, как в квартиру увалился нежданчик, я успел призвать из инвентаря шпору и выскочить из-за стола на свободное пространство в середину гостиной. Но нарисовавшийся на пороге заражённый повёл себя странно. Вместо того, чтобы радостно заурчав, ломануться в атаку на приготовившегося меня, Он, а вернее она, потому как это оказалось совсем молоденькая барышня, торопливо захлопнула за собой входную дверь и с явным облегчением привалилась к ней спиной. «Сережа, слава богу, ты дома! Там такое творится, такое!» зачастила девушка в мою сторону. В полумраке зашторенных окон гостиной она явно приняла меня за кого-то другого. «Этого еще не хватало!» Взвыла в голове шпора. Мало мне было с одним придурком нянчиться. Эту еще секуху нелегкая принесла. О чем ты? Растерянно пробормотал я. И почему она нормально разговаривает? Блин, рихтовщик. Учу тебя, учу. И все как об стенку горох. Ты на инфу ее глянь. Я послушно пробежался глазами по загоревшимся сбоку от блондинки с зеленым строчком информационного описания. Игрок – статус нейтральный, уровень – ноль, опыт – ноль из десяти, показатели – интеллект – ноль, атака – ноль, защита – ноль, ловкость – ноль, дух стикса – один. «Представляешь, Серёжа, я сперва попала в какой-то жуткий вонючий туман!» – снова затараторила незнакомка. «Это случилось прямо в офисе». А потом, когда он развеялся, пропало электричество. И Аркадий Борисович, наш директор, ну я тебе о нем говорила. Так вот, он отпустил всех пораньше домой. Вышли из офиса, а на улице творится какой-то коллапс. Телефоны ни у кого не работают. Люди бродят какие-то заторможенные, словно мешком прибитые. Транспорт встал. Слава богу, удалось поймать такси. Но таксист тоже какой-то отмороженный попался. Сперва гнал, как сумасшедший, а в двух кварталах от нашего дома вдруг протаранил стоящую обочину фуру. Меня спасли раскрывшиеся подушки безопасности, но все равно от удара потеряла сознание. Очнулась только через полтора часа. Рядом мертвый таксист, и вокруг ни скорой, ни полиции. Кое-как выбралась из покореженной машины, пошла к дому. Впереди бомж какой-то пьяный шел в изодранной одежде. А потом вдруг он погнался за собакой. И потому, как по-звериному он при этом зарычал, я поняла, что это не человек, а чудовище. Ноги сами собой свернули в ближайшие кусты. Оттуда огляделась и увидела на улице еще много таких же шатающихся чудовищ. Дальше до дома добиралась с оглядкой, перебегала от укрытия к укрытию. Боже, мне никогда в жизни не было так страшно. А когда, наконец, зашла в наш подъезд, вообще от ужаса чуть не описалась. Представляешь, у Смирновых входная дверь выбита, в прихожей лежит тетя Зина, в луже крови и без головы. На последней фразе долгая скороговорка девушки сорвалась на истеричный виск, и бедняжка разрыдалась. — Рихтовщик, чего столбом стал? Иди успокаивай! — недовольно проворчала наставница. Убрав в инвентарь шпору, я подошел к девушке и осторожно погладил ее по голове. Она тут же крепко меня обняла, прижалась хрупким дрожащим телом и уткнулась мокрым лицом в плечо. — Сережа, что же это такое вокруг происходит? — в промежутках между схлипами пробормотала девушка. — Жопа, — честно ответил ей. — Ой, дурак! Протянула в голове шпора, а рыдание незнакомки тут же словно ножом отрезало. «Ты не Сережа!» – оттолкнув меня, возмутилась девушка. «Нет», – подтвердил очевидный факт и отступил на шаг, Давай себя рассмотреть. «Кто ты? Что делаешь у нас дома? Где Сережа? Почему ты в его костюме?» Тут же засыпала меня градом вопросов испуганно прижавшаяся к двери девушка. — Бояться меня не нужно, вреда я тебе не причиню. Первонаперво постарался успокоить я барышню, но, судя по встряхивающему ее плечи нервному ознобу, преуспел не очень. — Меня зовут Рихтовщик. В вашу квартиру попал случайно. Стал я по очереди отвечать на вопросы. Дверь была открыта, а мне нужно было, ну, короче, привести себя в порядок. Вот и зашел. Где Сергей, не знаю. Когда вошел в квартире, никого не было. Костюм его взял, потому что своя одежда пришла в негодность. Нужно было срочно переодеться. «Что значит взял?» От возмущения девица даже перестала меня бояться. Шагнула от двери и ткнула маленьким кулачком мне в живот. «Это же любимый спортивный костюм моего мужа!» «Боюсь, ему он теперь вряд ли понадобится!» – проворчал я, на всякий случай отступая от драчуни вглубь гостиной. Что ты сказал? Разгорающийся скандал прервал неожиданный удар в спину девушки. Резко распахнувшаяся дверь отбросила хрупкую блондинку метров на пять вглубь гостиной, и если бы не моя реакция, барышня рухнула бы аккуратно заставленный снедью живцом стеклянный столик. Аккуратным толчком удалось корректировать ее полет и вместо стола отправить на безопасный диван. Как там барышня на него приземлилась, я смотреть не стал, полностью переключившись на перевалившееся через порог урчащее страшилище. Пара секунд, пока ворвавшийся в квартиру зараженный озирался по сторонам, хватило, чтобы пробежаться по загоревшимся рядом с ним зелёным строчкам информационного описания. Заражённый Клыкан 681. Статус «Активный пожиратель биомассы». Уровень – 10. Бегун. Опыт – 6145 из 7680. Убийств – 19. Поглощено биомассы килограммов – 238. Показатели. Интеллект – 1. Атака – 15. Защита – 9. Ловкость – 11. Морда у твари не имела ни малейшего сходства с человеческим лицом. Скорее напоминая оскаленную собачью пасть – что в купе со звериной четырехлапой стойкой по звериному торчащими ушами и охаживающим бока коротким хлыстом хвоста привело к очевидному выводу что этот бегун мутировал не из человека а из крупной собаки десятиуровневое страшилище размером не уступало взрослому тигру примерно с таким же набором когтей на лапах и пожалуй даже более впечатляющим оснащением широких челюстей Увидав тварь, девица отчаянно завизжала с дивана, чем невольно спровоцировала начало схватки. Клыкан с места взвился в высокий прыжок, метья вцепиться зубами мне в голову. От выставленной на перехват шпоры он попытался отмахнуться лапой, но мгновенная ампутация пары пальцев прервала красивый полет. Тяжело рухнув в метре от меня, бегун получил вдогонку шпору в бок. Но и сам, изловчившись, дотянулся здоровой лапой до моей левой ноги и вспорол икру так, что, потеряв равновесие, я рухнул на колено. Окрыленная успехом тварь дернулась добивать. Когда мощные челюсти клыкана сомкнулись на моей рефлекторно выставленной подбросок левой руке, от вспышки боли потемнело в глазах. Выпуская боль в яростном вопле... Я как мог сильнее надавил на уже врубившуюся в бок клыка на шпору. И так давил еще с четверть минуты, не замечая ослабления хвата челюстей на покалеченной руке, пока перед глазами не загорелись красные строки победного уведомления. Внимание! Ликвидирован бегун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 128. Характеристики плюс 32 к удаче. 16 к знаниям, плюс 27 к физической силе, плюс 23 к фехтованию, плюс 23 к физической броне, плюс 37 к регенерации, плюс 32 к реакции, плюс 13 к интуиции, ловкость плюс 1, плюс 17 к броне стикса, плюс 10 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 59 к владению шпорой, плюс 16 к легкой атлетике, плюс 29 к тяжелой атлетике. Одерживайте славные победы и дальше. Удачной игры! Как потом рассказала Шпора, отчитывая меня за совершенные в бою ошибки, Клыкан сдох уже на пятой секунде моего отчаянного сверхусилия. И следующие десять секунд я, как маньяк в выступлении, кромсал нутро уже мертвой туши. «И таких чудовищ я тоже на улице видела», — донесся с дивана всхлипывающий голос. «Это не чудовище, а заражённое», — пояснил я, возвращая шпору в инвентарь. «Здорово вы его, рихтовщик!» «Можно на «ты»?» «Больно!» Соскользнув с дивана на пол, девушка дотронулась до порванной зубами твари руки, и я едва сдержался, чтоб не пробить ей кулаком между глаз. «Терпимо!» — прошипел сквозь стиснутые зубы. «Эй, ты тут из себя герой-то не строй!» Тут же строго отчитала наставница. «Какое нафиг терпимо! Спасибо, скажи, что кость цела осталась, а мясо вокруг покоцана, будь здоров! Вон как рукав от крови набух, и на штанине вон кровавое пятно растет, как на дрожжах. Значит так, рихтовщик, посылай подругу свою». Она мне не подруга. Едва слышно буркнул я под нос. «Ты что-то сказал?» Живо отреагировала девушка. «Поговори еще у меня», — припечатала шпора. «Короче, посылай ее за иголкой с ниткой, будем раны твои штопать. И попроси, чтоб живец со стола тебе подала. И узнай уже, наконец, придурок, как ее зовут».